Фильм содрогался в своём завершении. Наконец зажёгся свет. Внезапно Брайт поднялся и начал пробираться между рядами. Бантер приготовился следовать за ним, но Брайт, вместо того чтобы пройти к ближайшему выходу, вдруг зашёл за занавеску, над которой синим пламенем горела надпись "Джентльмены". Бантер опять опустился на стул и стал ждать. Другие джентльмены входили и выходили, однако Брайт так и не появлялся. Бантера хватило беспокойства. Имелся ли там второй выход? Свет в зале потускнел и погас, и на сцену вышел комик. Бантер встал, спотыкаясь об ноги их трёх хихикающих девушек и раздражённого пожилого мужчины, прокрался через проход между рядами. Когда он это сделал, занавеска, прикрывающая вход в мужской туалет, отодвинулась в сторону, и оттуда вышел мужчина. Бантер внимательно смотрел на него, когда тот проходил в мягком полумраке зала, и остроконечный силуэт его лица говорил о том, что этот человек бородат. Пробормотав извинение, он прошёл мимо Бантера и пошёл по проходу между рядами. Бантер быстро направился за ним. Ну, подчинившись какому-то инстинкту, повернулся к занавешенной двери выхода из кино и обернулся. И вовремя он увидел удаляющуюся спину бородатого мужчины, которая вырисовывалась в ярком свете дня. Бородач проходил через выход на улицу, и тут Бандер вспомнил, как однажды умси сказал ему: "Любой дурак способен замаскировать замаскировать своё лицо, на не надо быть гением. Но очень трудно замаскировать спину". Не зря Бантер в течение 5 дней неустанно следил за этой спиной через весь Лондон, чтобы не изучить каждую её линию. Мгновенно он преодолел проход между рядами и выскочил на улицу. Борода не борода это был нужный ему человек. Ещё два такси, а затем гонка до Кенсингтона. На этот раз, видимо, Брайдей действительно направлялся в какое-то определённое место. Его такси подъехало к аккуратному дому в дорогом квартале. Он вышел из машины и достал ключ. Бандер попросил водителя подъехать к ближайшему углу и там начал расспрашивать своего шофёра. А вы не знаете номер дома, около которого остановилось вон то такси? Знаю, сэр, номер 17. Благодарю вас. Развод це. Поедился вался такси с сухмолкой. Убийство, ответил Бандер. Бух ты мой. Очевидно, это была естественная реакция всякого на сообщение об убийстве. «Но, надеюсь, его повесят за это!» – пробормотал водитель и уехал. Бантер осмотрелся вокруг. Он не рискнул пройти мимо дома под номером 17. Он мог только по-прежнему находиться на посту. Кэппи и фетровая шляпа, как всегда, находились при нем. И он чувствовал, что даже опытные ветераны войны не нашли бы ничего лучше для маскировки. Бантер заметил аптеку и вошел в нее. «Не могли бы вы сказать, кто проживает в доме номер 17?» Вежливо осмедлился он. «Почему не могу?» – произнесся аптекарь. «Джентльмен по имени Морком». «Морком?» В мозги Бантера пронзила мысль, острая, как зубец ножовки. «Это такой крошечный джентльмен, у которого одно плечо чуть выше другого?» «Совершенно верно. И ярко-рыжие волосы?» «Да, сэр, ярко-рыжие волосы и бородка». «О, он носит бороду?» «О, да, сэр». «Джентльмен из Сити, это он. Живет здесь столько, сколько я могу помнить. Очень приятный, учтивый джентльмен. Вы хотите узнать?» «Да», — сказал Бандер. «Дело в том, что я услышал, что в этом доме может найти свободное место для личной услуги джентльмена. Вот я и подумал, что надо узнать об этой семье, прежде чем обратиться по этому поводу». «О, понимаю. Да, это очень милая семья. Тихие, детей нет». Миссис Морком весьма симпатичная леди, очень хорошо выглядит для своих лет. Я бы сказал, вообще-то они привыкли к целому штату слуг, но это было очень давно. А так они держали двух девушек, вот и всё. Если хотите, сами можете убедиться в этом. Бантер поблагодарил и вышел из аптеки, чтобы послать лорду Питеру телеграмму следующего содержания: "Охота завершилась.